Глава десятая. «Быт эпохи. Что ели, что пили и во что играли?» «Что если?» «Угольяне или кальйоне закажи себе в Твери с пармозаном макарони да яичницу свари».